Часть четвёртая. Там, где маки цветут. 1800-й. Котёнок. Ховен, Ховен, здравствуйте! Это я, я пришел. «Я». Губы сами растягиваются в ленивой, беззлобной улыбке. Что за манера такая представляться «я»? Мальчик лет десяти. Высокий, аккуратно причесанный, угловатой юркостью напоминающий хорька, топчется на пороге. Он не решается войти, Лишь с опасливым любопытством тянет шею. Его можно понять. Место, куда он угодил, похоже не на гостиную, а на полудикий остров, забитый всячиной. Здесь высятся горы нотных листов и тетрадей. Тут стелются стопки одежды разной степени опрятности. Там гнездятся пустые тарелки и чумазые чашки из-под кофе. Подоконник стал прибежищем для семейства яблочных огрызков. Футляры скрипка разлучились. Он под столом, она возле очага. У входа встречают грязные сапоги, на которые криво кинута шляпа, а с портретов в углу все величественно озирают двое. Степенный старик в расшитой золотом одежде и щеголеватый молодой генерал на белоснежном коне в развивающемся плаще цвета ночи. Мальчик, наверное, гадает, кто живет в этом бедламе. Не ошибся ли он дверью? Людвиг наблюдает за гостем из кресла у окна, прячась в глубокой тени шторы и не выдавая пока своего присутствия ни движением, ни шумным вздохом. Он нескрываемо забавляется, а еще подспудно подмечает важное, и улыбка все шире. Гербет Ховен! Снова звенит в пыльно-грязной тишине, от стен отдаются первые осторожные шаги начищенных башмаков. Вы здесь? Наведение порядка не кажется Людвигу темно, что стоит тратить много времени, по крайней мере, пока не явятся какие-нибудь особенные гости, а уж в восхитительные недели, когда сочиняешь, как дышишь, Когда не присутствуешь в мире вещей, когда отвлечешься лишний раз, потеряешь важное созвучие, уборку вообще позволительно свести к простейшим нуждам, не давать объедкам гнить и, ища бумагу, перо или музыкальный инструмент, не врезаться в предметы. Выучишь их расположение, можно заботиться только о еде. Правда, выучить не получается. Будто кто-то все время меняет что-то местами. Вот и сейчас Людвиг замечает на полу, прямо на пути, у мальчика свежий переписанный концерт для издателя — «Сдавать завтра. Здорово же будет, если сочинение достанется ему с отпечатком трогательной детской ножки». «Наверно, вас нет?» Милосердно замерев в шаге от нот, мальчик опять беседует с пустотой и в замешательстве пожимает плечами. это вам, наверное, еще пригодится?» Он подбирает листы и бережно кладет на ближайший стул. Людвиг преисполнен благодарности. Не раз он отмечал, что человек быстрее всего выдает истинную суть, попав в беспорядок. По отношению к беспорядку можно угадать многие не связанные с чистоплотностью черты, например, снобизм или терпимость к чужим недостаткам. Мальчик вот еще не помянул ни свинью в естественной среде, ни Авгеевой конюшни. И ловкость на лицо, как не поскользнулся на огрызке, брошенном вдали от собратьев, а как увернулся от башни книг, И это при том, что ходит странно, согнув и спрятав под камзольчиком левую руку, будто она болит. Мальчик оглядывается еще раз. Возможно, в поисках бумаги, чтобы оставить записку. Но тут его привлекают портреты. Он обращает пристальный взгляд на генерала, узнает его и ожидаемо приоткрывает рот, отпрянув. Этого не хватало. Ладно, хватит игр. Еще убежит, решив, что хорошие мальчики не дружат с такими вольнодумными дядюшками, как Бетховен. «Стоять!» Людвиг небрежным жестом опрокидывает большую, почти в детский рост, стопку забракованных черновиков, которые надо бы сгрести в очаг – Те шурша расползаются. Мальчик взвизгивает, будто не бумажонки повалились, а Наполеон ожил и навёл на него саблю. А Людвиг резко отодвигает тяжелую гордину и встает с кресла, прекрасно зная, фокус возникновение из ниоткуда удался. «Добрый день, малыш. Что ты тут забыл?» Покойный дед со второго портрета глядит укоризненно. Брови слиплись у переносицы. Конечно, это играют тени, но будь хозяин зачарованного имени живым, возмутился бы. «Что за ребячество, юноша? Ты знаешь, кто это и почему он сносит твои выходки?» Но Людвиг несколько дней работал, не поднимая головы. Теперь он очень даже не против дурачества компании, особенно столь многообещающий, если Крумфольц, старший салонный приятель, большой любитель мандолин, скрипок и вундеркиндов не наврал. Венцель Крумфольц, музыкант чешского происхождения, игравший на скрипке и мандолине, друг Бетховена, иногда рекомендовавший ему перспективных учеников. С него станется, он любит преувеличивать. Ни от кого более не услышишь столько о лучшей в мире женщине, лучшей в мире опере и лучшей в мире отбивной. И все бы ничего, но примерно каждый месяц, а порой и каждую неделю, лучшими в мире становятся новая женщина, постановка и кусок мяса. Вот и недавно чудак Венцель, экзальтированно жестикулируя, назвал лучшим в мире юным фортепианным чародеем – Этого малыша с быстрыми глазами и странно согнутой рукой. Кстати о руке. Мальчик все изучает встрепанную шевелюру, трехдневную щетину, избившуюся рубашку хозяина острова. Но когда Людвиг, подойдя, уже хочет спросить про руку, чтобы дать понять, не так я страшен, не укушу, губы гостя вдруг расползаются в довольной, почти восторженной улыбке. Вы прямо Робинзон, выпаливает он, и Людвиг не успевает понять, когда засмеялся в ответ. «Но на самом деле вы явно Гербет Ховен, добавляет мальчик. «Явно», — Людвиг удовлетворенно кивает. Мальчик отважно подает руку. Вторая так и прижата к телу, камзол топорщится, и все же Людвиг, отложив вопросы, скорее отвечает на пожатие. Гости едва ли знает, как это унизительно, когда доверчиво вытянутая ладонь повисает в воздухе. Пальцы сильные и холодные, даже не вспотели. Отмечая это, Людвиг испытывает смутную досаду, Он сам в 10 лет был сплошным недоразумением, ужасно терялся при взрослых. «Карл Черни», — представляется мальчик, отпуская его, «прибыл, как и назначено, к четырем, чтобы с вами познакомиться, и, возможно...» Он осекается, все-таки растерявшийся Людвиг снова вспоминает себя. «О, да, без обиняков сказать, попасть к вам в ученики не просто, когда глядишь в глаза кумиру. Людвигу известно. Карл вслед за отцом восхищается его музыкой». Знает наизусть ни одно сочинение. Даже убийственную фантазию может сыграть без нот. Так, по крайней мере, говорят. Проверять нет желания. В фантазии живут тяжелые воспоминания. Ее популярность льстит и неплохо кормит, но стоит услышать несколько аккордов, и на губах ниоткуда появляется вкус прокисшего вина. В голове звучит голос ребенка. Отнюдь не этого румяного и явно не знающего обед симпатяги, а в ушах, если не прикрыть их вовремя или не уйти, Стучит. Это музыка проклятия. Впрочем, такое Людвиг говорит только про себя. «Сильно меня испугался?» Спрашивает он, чтобы скорее развеять неловкость. «Извини, я иногда глупо шучу. Именно так я радуюсь гостям». «Ни капельки я не испугался», — мальчик мотает головой. «Вы не очень страшный, правда? Вот тот ваш друг, который любит помахать руками и начинает плакать, когда кто-то играет грустную музыку?» «Венцель, ну, конечно». Натура слишком тонкая даже для богемной вены. Людвиг воздерживается от острот, только хмыкает, выпрямляется и закладывает руки за спину. «Ну хорошо, тогда...» В правом ухе предупреждающе стреляет. Потом низко гудит, и звуки мира начинают осыпаться. Подло, но привычно. Людвиг осекается, сжимает губы, втягивает легонько голову в плечи, хотя это никогда не помогало. Секунда, две... Пусть пройдет без звона и настоящей боли, пожалуйста. Пусть пройдет и вернется вечером. Три, четыре. Вроде бы проходит. Осторожный вдох через нос слышен явственно. Тогда, испытывая легкую тошноту от фальшивого энтузиазма, подбавленного в голос, чтобы скрыть панику, продолжает Людвиг: Пойдем. Вам плохо? обрывает Карл, даже привстав на носки. Уши заболели. Устрашающий проницательный ребенок. Людвиг даже теряется. «Нет, что ты, я...» «Если вам будет лучше, я могу сказать, что на самом деле очень-очень испугался», продолжает он, и тут Людвиг невольно фыркает. «Какая щедрость. Ценю и не могу принять». Пожав плечами и проворчав «Ладно, хватит болтать», он указывает Карлу смутное направление к фортепиано. «Путь непрост. Снова горы черновиков вырастают на каждом шагу». Бонапарт, написанный в подарок Людвигу одним из почитателей, с интересом смотрит в худую мальчишескую спину. Карл периодически оборачивается, точно чувствуя этот взгляд. Не в восторге, очевидно. Но он не тот, ради кого портрет стоило заблаговременно снять. «Какое у него надменное лицо!» — Карл кивает себе за плечо. «А вы, юноша, написали бы лучше!» — решает поддеть его Людвиг. Он ждет, что колкий взгляд смутит Карла, но тот только морщит нос. «Я бы его не стал писать вешать. От него еще будут нам всем одни неприятности». Людвиг едва не спотыкается, но не от возмущения, скорее от удивления. «Юноша!» — повторяет он, чудом сдержав подцепленный от гайд на жест, не всплеснув руками. «Откуда такая политическая прозорливость?» «Нет у меня прозорливости», — сразу отступает тот, уловив насмешку. А «Просто мне так кажется». Людвига не злится. Более того, беседа забавна. Они припираются так, будто видятся далеко не в первый раз, может они в последний. Определенно все начинается лучше, чем когда. Людвиг обрывает мысль. Хватит вспоминать Моцарта, и лучше прикусить язык. Садись, Велитон, кивнув на вытертую банкетку перед инструментом. Все же уточняет. Что с рукой? Ничего, заверяет мальчик, и Людвиг решает подождать, пока правда, если она есть, вскроется сама. «Весь простым экзамен не будет». «Ну тогда устраивайся, разминай пальцы, не свались, потому что банкетка немного хромая, а я пока подумаю, чем тебя занять». Последнее слово он старается произнести угрожающе, но получается скорее озадаченно и отстраненно. Отвернувшись, чуть отступив, он вновь обращает взгляд на два портрета и думает о чем угодно, но не о возможном ученике. «Это уже бог весть, какая квартира». От гнетущей башни дураков Людвиг уехал, едва позволили средства. Новое жилище просторнее, теплее и ближе к центру. Дороговато, но пока нравится. А покладистые хозяева прощают превращение его в мусорный остров. Людвиг привык к тонким узорным обоям, тянущимся к потолку тюльпанными головками, к окнам с видом на прячущийся в осеннем саду костел, к необычной игре заката на дальней стене, блики похожи на резвящихся рыб. Привык настолько, что повесил дедушкин портрет, который прежде просто возил с собой, как бы заявил хозяевам о себе «Останусь надолго». Сейчас солнце падает на Наполеона, охватывая его волосы колеблющимся ореолом. Видно, сколь скрупулезным был каждый мазок, с каким азартом портрет писался. Без вдохновения подобное не создашь, даже для любимейшего человека или за щедрейшую награду. Художник, юный, немного похожий на воробья, Однажды после очередного концерта просто подскочил к Людвигу, заглянул в глаза и, не представившись, заявил, что приготовил подарок в благодарность за музыку. Беседа не продлилась и пяти минут. Едва пояснив, что подарок доставит слуга, юноша исчез, и больше Людвиг его не встречал. Впрочем, было очевидно. Отпрыск какого-то императорского приближенного, балующейся кистью, из тех, кому родители запрещают пересекаться с кругами, где вращается Людвиг, Полными вольнодумцев, циников, масонов, до да кого угодно. Сродни принцу в башне, вне сказок запирают ведь не одних принцесс. Мысль отозвалась тоской, и не только из-за давнего образа сновидения. Юноша был хрупкий, белокурый, с болезненными глазами цвета высушенных фиалок. Разве талант в цепях условностей, талант, лишенный права создавать то, к чему лежит сердце, не худшая насмешка судьбы? Людвиг встречается взглядом с холодными глазами Наполеона, и мысли устремляются к нему. Вот приком все получили, наконец, право голоса и таланта, веры и совести. Вот приком Франция вернула подобие единства. Вот приком пересеклись споры о терроре и гуманности, из-за которых пять лет назад в любом салоне можно было поссориться до кровавой слюны. Восхищаться Францией по-прежнему не патриотично, зато снова не стыдно. Революция, наконец, получила... Или скорее подняла из своих же волн правителя, о котором сочиняла пьесы. Революция осознала. Никто не объединит людей лучше, чем тот, кто сам пришел снизов. Помнится, когда Бонапарт только стал первым консулом? Людвиг, влетев с этой новостью в дом Сальери, торжествующе заявил. «Воистину, это ваш Тарар или атар, Неважно». Сальери глянул тогда с тревогой, ответил осторожно. «Время покажет, Людвиг». И добавил... Но, знаете, мне никогда не казалось, что оживающие персонажи — это хорошо. И все же Людвиг, многократно клявшийся не творить более кумиров, опять, как он теперь божится в последний раз, не устоял. Поток вести из любимой, пусть враждебной, республики будоражил его узнаванием. Угрюмый юноша, плохо умеющий заводить друзей, но любящий их всем сердцем. Тот, на чьи плечи легла забота о братьях и кто пронес ее с честью. Тот, кто находил вдохновение в Цезаре и Македонском. Бонапарт, конечно, мелкий, но аристократ. Выходит с живописного острова, да вдобавок, безусловный авантюрист, чего стоят одни его безумства в Египте. Но у Людвига с ним больше родства, чем с прежними орлами свободы. Он воин и стратег, у него железная рука, но влюблён он скорее в то, что делает, чем в то, что за это получает. И его точно не назовёшь пожирателем детей». Он ценит равных, только равных противников. Поэтому его портрет достоин висеть на стене. И к нему Людвиг всегда обращается, когда нужно сосредоточиться или... Или когда это снова происходит. «Гербет Ховен». Коралл, похоже, размял руки и ждет задания, но... Звон в ушах. Проклятие. Опять. Людвиг не твердо разворачивается к мальчику, чтобы увидеть странность. Он двоится, а из его груди торчит... Кошачья голова... Да, точно. Острые уши, зеленые глаза, маленький нос, сердечко, невзрослая кошка, котенок. Голова размером с некрупное яблоко. Он разевает розовый рот, говорит мяу и. Мяу! Иголка, прошившая мозг насквозь. Что? Язык заплетается. У Людвига, наверное, ужасный вид, раз мальчик, тихо ойкнув, опять сгибает руку и прячет котенка за пазухой. Что.. Теперь сам Карл открывает рот, быстро-быстро что-то поясняет. Но Людвиг не слышит, а по губам может прочесть лишь нашел и подобрал». С мяу исчезла иголка, с кошачьей головой исчезло раздвоение предметов. А вот звуки, звуки, их нет, они сплошной гул. Хочется зажать уши, будто сумасшедший медик вскрыл череп, запихнул под него три 4 медных набата и шлепнул крышку на место — но так небрежно, что содержимое вытекает, а набаты звенят. Пульсация, начавшаяся с висков, заполняет лоб и затылок, отдаётся в горле, связки звенят, готовые порваться. Мальчик открывает рот шире и... Наверное, зовёт снова. Людвиг не слышит. Он опять втягивает голову в плечи и сжимается, стонет и, успокаивая не Карла, себя, бросает. «Не бойся, малыш, у меня плохой день, вот... вот и всё». Потерпеть, нужно потерпеть, пройдет, как и пять минут назад. Котенка, бормочет Людвиг, не слыша себя, но надеясь, что слова складываются во что-то понятное. Котенка, выпусти, задохнется же. Не страшно, что принес. Нечего было прятать, я не сержусь, я. Мальчик слезает на пол, ставит на паркете на своего тонконого оборваша, проводит ладошкой по его спине. Котенок, задрав хвост, снова тонко мяукает, а Людвига прошибает пот. В висках будто взрывается фейерверк. Тихий, нестрашный голосок создания, которое живет на свете месяца два, не больше. А боль, словно тебя пытает сама смерть, облюбовавшая хрупкое недолговечное тельце. «Мяу!» Сдавленно зарычав, Людвиг закрывает уши и топает ногой. «Замолчи, замолчи, за...» «Гербет Ховен!» Это тоже можно прочесть по губам. Сидящий на корточках Карл глядит с ужасом, готов бежать на утек. «Увидел что-то на лице. Неотчаянное ли желание опустить ногу на хребет этого найдёныша, продолжающего пищать на полу?» «Я в порядке», — заведённо повторяет Людвиг, не слыша себя и боясь собственного ужаса. «Отступает, пошатывается, на что-то опирается, что-то опрокидывает. Я...» «Но ему не продолжить, не оправдаться. Ложь трещит по швам». Он знал, что однажды это произойдет. Рано или поздно кто-то застанет его таким беспомощным и безумным. Он опускает глаза. Котенок затих. Мальчик смотрит уже без страха. Скорее, как на большое раненое животное, готовое издохнуть в любое мгновение. Его жалеет ребенок. Нелепость. Я... сейчас. Все, на что хватает мужества, когда он осознает, это затянется. Приму пилюлю и вернусь, а ты посиди, вы... Котенок приоткрывает рот, глядя дружелюбно и доверчиво, и Людвиг спешно отступает. «Посидите». Если Карла хочет возразить, то не успевает. Людвиг пулей вылетает за дверь. Едва захлопнув ее, сделав пять-шесть заплетающихся шагов, он падает на колени, а потом и ничком, будто пьяница. Стараясь не вспоминать, как часто находил в таком положении отца, поднимал за шиворот и тащил, слушая песни и «Брань», а однажды вместо них услышал... «Людвиг, я не могу встать. Скоро, похоже, участь настигнет его, и кто его потащит?» Он соврал, ему негде взять лекарство, разве что на улице полакать из лужи в церковном дворе в надежде на целительный эффект мощей в крипте. Коридор глухой, выводит на лестницу, темную и крутую. Отсюда можно попасть на грязную кухню, где изредка от щедрот стряпает приходящая хозяйка. Там было бы менее предосудительно лежать, Но мысль о лишнем шаге отзывается болью во всем людовиговом естестве. Это так спасительно. Такое наслаждение лежать в грязи и темноте, ощущать, как сам обращаешься в грязь и темноту. В конце концов он платит за это жилье, а значит, может делать тут что угодно. «Какое поразительное упорство», — шепчет Людвиг, с усилием поворачиваясь на спину, вытирая поту, и устремляя взгляд в потолок. «Какое поразительное уродство!» отзывается искаженный хор в гудящей голове. Людвиг не удивляется. Хор с ним часто в последние года три. Порой кажется, будто умершие во младенчестве братья и сестры наконец нашли к нему дорогу. Порой что оживают персонажи снов, вроде умирающего дофина, зверолюдей из заброшенного Шенбрунна и незримого, но вездесущего хозяина костяного трона. Но чаще представляется другое. будто голоса принадлежат прогрессирующей глухоте, будто глухота — это подобно лернейской гидре или полчищу змей горгоны. Приступы преследуют его с проклятой академией, то оставляя на целые недели, то оброшиваясь спонтанной бурей. В одном ему пока счастливится. Более звон и гул не настигали его на выступлениях и не были настолько сокрушительными, чтобы лишать чувств. Муки сиюминутны, реже терзают полчаса-час — например, когда он уже пытается уснуть, спасают снотворные, и просыпается Людвиг свежим, бодрым, подъявственный уличный шум и пение птиц. Он мог бы смириться, если бы не страх, что однажды глухота придет навсегда и что все они узнают. До сегодняшнего дня не знал никто, только Ника явно догадывался, ведь вопросы об укрепляющих микстурах и хороших снотворных стоило задавать осторожнее. Нико. На неделе еще встреча и с ним — И с Каспаром. Братский ужин. Глупая традиция, которую завели в попытках склеить разбитые черепки. Четверг. Среда. Мысль путается. Людвиг кусает губы. Дорезе смежает веки, царапнув по полу ногтями. Сипит. Спаси меня, спаси. И на щеку ложится, наконец, прохладная, пахнущая клевером ладонь. Тебе пора перестать отрицать очевидное. Когда он открывает глаза, безымянная сидит над ним. Бледная, хмурая и дивная, с тяжелой волной волос, змеющихся по плечам. Светлый силуэт ее принес свежий воздух из ниоткуда. Принес ясность ума и принесет облегчение, как только... «Лучше поцелуй меня», — шепчет он, и губы касаются его лба. Как и всегда, он сжимает кулаки, чтобы не потянуться, не удержать, не сделать ничего, что запрещено приличиями и с иными девушками из плоти. Он получил право на эти поцелуи в ночь после обморока, когда вернулся от бароны и тут же слёг с жаром. Ветта сидела над ним до рассвета, поила водой, опять просила за что-то прощение, И хотя она то и дело отворачивалась, Людвиг видел, как слезы падают в бокал. Она, наверное, оплакивала не его, а другого Луи. Оплакивала тихо, пока Людвиг не прохрипел: «Мне так жаль твоего принца и наш мир». Тогда она прижала его к себе и поцеловала поверх мокрых, слипшихся от испаренных волос впервые, а он задрожал, как если бы оказался обнаженным на льду. Веки налились тяжестью, и он вскоре уснул в полузабытии, ощущая, как лед обращается в теплое покрывало. Проснулся он, отдохнувшему полным сил, но снова один. «Это будет помогать лишь до времени», — безымянная медленно распрямляется, одаряя Людвига шелковым касанием пряди к скуле — «Мне не исцелить тебе. «И никому», — устало отзывается он, поднимаясь на локте, облизывая губы, прислушиваясь к себе. Боль ушла, звуки чисты. «По-настоящему глухоту не лечат, а глазка лишит меня заработка, не говоря о крупицах уважения. Глухой музыкант, глухой педагог, глухой товарищ». «А твой друг?» — начинает безымянная. Людвиг с горечью мотает головой. «Старина Франц?» Он не занимается таким, и он сойдет с ума, поняв, что я и в столице, на пути к тридцати годам, ухитрился попасть в беду. Расскажет Лорхен, огорчит еще и ее. «А я не переношу лишнюю заботу и тревогу, кроме твоей». Безымянная хмуро молчит, глядит так, что продолжить не получается, и Людвиг безнадежно закрывает лицо руками. «Оставим это. Я никому ничего не скажу». Сквозь пальцы он все же кидает на нее осторожный взгляд. «Если для тебя это повод отказать мне в поцелуях?» «Глупый Людвиг», — мягко обрывает она, погладив его по волосам, «я ни в чем не откажу тебе, пока ты сам не решишь, что мне лучше тебя покинуть». «А такое возможно?» Он смотрит пытливее, борясь с желанием понизить голос и вкрадчиво шепнуть, играя ловеласа, «Неужели ты меня отпустишь?» Впрочем, он догадывается, что не получит ответа на озвученный вопрос. Второй же выйдет не пылким, а умоляюще нелепым, Он не персонаж Ричардсона и просто не сумеет надеть эту актерскую маску. Годы идут, а женщины по-прежнему не падают к его ногам. Не падают даже те, для кого нет отрады выше его музыки и кто готов часами говорить с ним на душных вечерах. Его любят степенные посольские жены с букетами мигрений, любят начитанные умницы с прохладными сердцами и женихами высоких положений, любят легкомысленные вчерашние девочки, чувствующие в нем такого же ребенка, И всё это не страсть, даже не тень страсти, которая увлекла бы его по-настоящему. Тем более он давно пытается отринуть даже робкую надежду, что к ногам упадет это — ветер с реки, клевер в ноябре, стакката призрака на хрустальном клавире. Пытался годами, но выдержки хватало ровно с понедельника до пятницы. Затем же наступала суббота, и безымянное являлось, чтобы они вдвоем отправились к замерзшему пруду, чтобы сели в тени храмового двора, чтобы облюбовали уголок пивного сада под каштанами. И порой Людвиг готов поклясться. Другие видят их вдвоём. Иногда, но видят, будто желание его по-настоящему обладать своей подругой делает ее зримой и осязаемой. Впрочем, подтверждений этому нет и не было никогда. «Тебя ждут, Людвиг». Всё так. Она уже кивает на дверь с видом строгой учительницы. Людвиг уныло встает. Она спугающей и в нехорошем смысле будоражащей непосредственностью начинает отряхивать его одежду. Когда касается колени и бедер, он смущенно отступает, выпалив. «Сносно выгляжу, в гостях у меня не король». Она прячет улыбку, но тут же легонько кивает и становится в одно мгновение прозрачной, Следующая стираются и контуры фигуры. Тяжело вздохнув, Людвиг потирает веки. «Пора возвращаться к маленькому Геру Черни». Когда он входит в комнату, котенок уже облюбовал солнечное пятно на полу и свернулся там. Мальчик же смирно сидит на банкетке. Он развернулся к портретам. Глаза перебегают с дедушки на Бонапарта. Но стоит Людвигу приоткрыть дверь, и голова опускается. «Долго я...» — начинает Людвиг, но окинув взгляд на старые часы, осознает, как и нередко при появлении безымянной что-то сделалось со временем, он не отсутствовал и пяти минут. «В общем, малыш, я принял лекарство, и пора нам переходить к делам». Карл кивает, и Людвиг начинает соображать, чем бы его проверить. По словам Венцеля, мальчик — настоящий фортепианный виртуоз, а еще у него феноменальная память, будто в голове сидит маленький переписчик и мгновенно копирует ноты, предстающие перед глазами. Это интригует больше всего. В последний раз Людвиг слышал о подобном даре от Сальери на вечере памяти Моцарта года три назад. Великий Амадеус якобы помнил все черновики, даже сложные симфонические партитуры, и легко восстанавливал их, если терял, или попадал с ними под дождь, или они случайно оказывались в камине. Впрочем, то Великий Амадеус, да и Сальери с его сентиментальной привязанностью мог преувеличить. На что способны простые смертные? Людвиг деловито направляется к стопке черновиков на полу и выхватывает лист, Пробегает глазами, мгновенно вспоминает, почему вещица впала в немилость и была приговорена к сожжению. Фортепианная фа минор, лёгкая таинственная соната в подарок новой знакомой венгерке графини Эрдёди. Графиня Анна-Мария Эрдёди была венгерской дворянкой и одной из приятельниц Бетховена. Была удостоена чести вступить в императорский орден звездного Креста. В благодарность за ее поддержку и гостеприимство Бетховен посвятил ей два фортепианных трио и сонаты для виолончели. Людвига вдохновила коринфская невеста Гёте, вещь под стать знойной интересной особе. «Коринфская невеста» — одна из самых необычных баллад Гёте о любви юноши к девушке-призраку, вампиру и о его готовности последовать за ней в мир мертвых. Еще она должна была ободрить очаровательную, но с детства страдавшую от слабости костей молодую женщину. Должна была шепнуть Я за вас, я тоже болен, и знаю, что вы испытываете, просыпаясь по утрам. По итоге получились скорее разрозненные клочки оголенных чувств, да вдобавок с мертвыми, вязкими и безнадежно устарелыми переходами. Что ж, напишется иное, время есть, но ну а сейчас. Начнем. Морщась от воспоминания о неудаче, Людвиг идет к мальчику. Тот сидит прямо с готовностью подняв голову, а вот пальцы дрожат. Знакомо. Людвиг вряд ли забудет, как дрожали они у него самого при Моцарте. Не трясись, ты не плакучая ива. Что мне? Карл испуганно прячет руки между колен. Решив более не одергивать его и не делать таких драматичных пауз, Людвиг вытягивает руку с листом и останавливает неподалеку от его лица. Читай. Мысленно посчитав до 30, он переворачивает ноты, считает снова и убирает черновик за спину. «А теперь играй. Говорят, у тебя сверхпамять, значит, наверное, можно развить сверхбыстрое музыкальное мышление. Если это не так, мне вряд ли будет с тобой интересно». В своем тоне Людвиг отчётливо ловит надменные моцартовские нотки и все же пробует смягчить их. «Мне без суть моё время ценно». Мальчик вздрагивает и открывает рот, в глазах читается нервное... Это через чур. Людвиг опережает его, наклонившись и вкратчиво, сурово поинтересовавшись. «Ты же не думал, что будет легко? Бетховен не берет в ученики, кого попало. Робинзон, полагаю, тоже бы не стал. На этом можно и закончить, но все же он не Моцарт». И, потрепав узкое плечо, Людвиг добавляет. «Ты справишься, я уверен». Карл опускает подбородок, губа закушена. Пальцы сцеплены до белизны, и это трудно принять за последнюю разминку. Ему нужно сосредоточиться, расставить ноты в голове или может принять решение, что нечесанный гений требует слишком многого. Не понукая, не мешая, Людвиг ждет. Его рассеянный взгляд, чтобы не смущать Карла, скользит по кошачьей спине. Серую шерсть рассекают полосы, чуть различимо отливающие серебром. Наконец, пальцы мальчика касаются инструмента, нежно замирают, точно знакомясь с ним и давая привыкнуть, а затем берут первый аккорд. Соната просыпается, ее начало, самое удачное, быстро заполняет комнату. Долгая опасная дорога, теплая встреча, бьющееся сердце. Аллегро разве что не искрит от стен, до них ноты добраться не могут, путаются в хламе. Людвиг слушает. Неплохая игра, не уродует вещь, У современных детей, балованных и торопливых, даже это редкость. Яркой силой музыка напоминает закат, обогрённые им сумеречные облака. Чуть меняется. Зовёт в старинные уголки, где рождались легенды о белых девах, о ночных созданиях, вроде тех, с которыми боролся старый Ван Свитон, о тайном народе. Случись это сочинение, может, зачаровывало бы публику, словно предание Мерлина. Там, правда, сквозит колдовство. Мальчик храбро и ловко одолевает аккорды. На лице даже нет раздражающей напряженности, которая придает излишне усердному пианисту сходство с тужащимся посетителем уборной. Нет, Карл расслаблен, ускользнул в чужой мир. Глаза поблескивают, руки летают. Он сам сосредоточенно внемлет себе и не теряет ни звука. Людвиг ловит себя на том, что следит за пальцами. Так котенок, греющийся на солнце, мог бы следить за кончиком ивового прута. Понимая, как это нелепо, он поднимает глаза и многозначительно говорит, будто про себя. «Ой». король не сбивается, не реагирует на это, хитрая, возможно, ты ошибся. Хорошая выдержка. Но испытание не последнее. Место, где музыкальный ряд впервые заставил Людвига усомниться в сочинении «Близко», и хмыкнув, он выжидательно скрещивает руки на груди. «Ну давай, малыш, сейчас ты сам ужаснёшься тому, что вырвется из-под пальцев». «Явление мертвой девы». Карл подбирается все ближе. Людвиг готовится демонстративно зевнуть или скривиться, чтобы поддразнить его, когда... Эти синкопы острые, но лиричные. Свежий молодой голос в хоре уставших голосов возникают из ниоткуда, разлетаются и легко подводят игру к следующей части, которая Людвигу снова нравится. Карл берет аккорды все так же чисто, с тем же невинным лицом, где в миг импровизационного перехода не отразилось ни единого мысленного усилия. В общем, держится, будто ничего не произошло. Юноша видит призрака. Пока Людвиг гадает, не подводят ли опять уши, пока Украдка щиплет себя за руку, пытаясь понять, не спит ли, подкрадывается второй отвратительный провал. Людвиг настораживается, подается ближе, но и этот участок преодолен. Нет, убит не дурной импровизацией. Она, несомненно, отличается от его манеры, но гармонично. Можно решить, что в работе Людвиг просто слегка поленился или поспешил. И вот уже ночь в Коринфе расцвела страстью. Вдохи двоих сплелись, близится расплата. И, наконец, Людвиг спохватывается. Мальчишка что, правит его музыку? Вот так просто, ни о чем не спросив? «Довольно». На третьей гениальной выходке Людвиг делает шаг вплотную к банкетке. «Вы увлеклись, молодой человек». Он захлопывает крышку, впрочем, намеренно помедлив, чтобы мальчик успел убрать руки. «Объясните-ка, что это было?» От хлопка просыпается котенок. Людвиг ловит его движение в солнечном пятне. Эффект достигнут. Светло-серые глаза мальчика глядят испуганно. Пальцы он опять спрятал между острых коленок, словно боясь удара по рукам. «Удара?» Фантомная боль с детства разливается по собственным кистям. Людвиг вздыхает, собирается уже смягчить тон. пояснить, что на самом деле думает об услышанном. «Я просто немного...» Опережает его Карл, но закончить не решается, сразу лепечет. «Вы правы, я увлекся. Музыка очень хорошая, простите». «Это дерзость, если хочешь знать». Людвиг бегло просматривает ноты, убеждается, что проблемные связки там вообще были, а потом швыряет лист к окну. «Немалая дерзость, учитывая, что ты в гостях. Я разве просил тебя...» Карл вскакивает. Я сыграю точно, как у вас, простите. Я запомнил, просто подумал, я могу немного... Не любишь Наполеона, переписываешь чужую музыку. Отступив, Людвиг садится на корточке рядом с котенком и поднимает его на ладони. И таскаешь с собой блохастых друзей. Судя по всему, нерадивый из тебя выйдет ученик. Тёплая пушистая тельца лежит послушно, неуклюже шевеля лапами и попискивая. Коралл глядит то на него, то Людвигу в глаза с опаской, будто в любой миг ждет дурного. Вправе ждать, учитывая, как повел себя Людвиг из-за как сейчас изображает гнев, но ведь все в порядке. Кривовато усмехнувшись, Людвиг протягивает котенка хозяину. Тот, восприняв это как выметайся отсюда, не берет, упрямится. Если вы меня не примете, я не уйду. Семья все равно изведет меня. Изведет? Прямо так? Людвиг хмыкает, качает головой и насильно пересадив котенка Карлу на ладонь, просит непонятно кого из них. «Перестань сейчас же пищать! Я это ненавижу!» Замолкают оба, и Людвиг едва не хохочет над священным ужасом в двух парах глаз. Ожидаемо. Кто в Вене еще не боится пещерного чудовища по фамилии Бетховен? Кто не знает, что глупыми детьми он завтракает, нежными девушками обедает, прославленными мэтрами ужинает, а котята ему на один зуб, чтоб им всем провалиться с их бурными фантазиями? Поколебавшись и шумно выдохнув через нос, он делает то, чего обычно избегает, гладит мальчика по кудрявящимся волосам. Хватит шутить. Твои импровизации, тихо начинает он, надо шлифовать, но они умные и уместные. Ты хорошо знаешь, что и где должно звучать, это смел. Я тебя беру. Взгляд Карла вспыхивает неверием, но почти сразу радостью. Лицо опять оживляет улыбка, подбородок вздергивается. Гордый. Тоже приятная черта. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо Ховен. Кажется, он с трудом преодолевает порыв броситься на шею, вместо этого ближе прижимает котенка. «Вы не разочаруетесь, я буду стараться, обещаю!» Людрик не без иронии задаётся вопросом, а удалось ли ему вообще напугать этого дьяволенка по-настоящему? Он хорош в игре, наверняка знает себе цену. Вдобавок, в самой его мимике и жестах есть что-то от Алаиса сына Сальери, уже выросшего в серьёзного и собранного скрипача, а вот в детстве удивлявшего мир разными выходками, начиная от таскания в дом «Бог весть где» найденных змеиных яиц и заканчивая попытками нарядиться в платье сестры. «Надеюсь». Людвиг отходит к окну и тут же видит у крыльца скромную старенькую карету, похожую на большую бледную тыкву. «За тобой, похоже, приехали. Пойдем, провожу». По пути вниз они договариваются о занятиях со следующей недели. Пожалуй, к тому времени комнату не помешает все же прибрать. Думая об этом, Людвиг вешает на крюк у двери лампу, которая освещал ступени, чтобы Карл не сломал где-нибудь шею. Со словами: "Ну что?". Он берется за ручку, намереваясь выпустить мальчика на крыльцо, как вдруг тот с видом, будто решился на что-то почти преступное, перебивает: "Скажите, а вы не болеете сейчас? Занятия вас не утомят? Я ведь могу и подождать, пока вы вылечите уши, уши." «Проклятие. Опять. Как? Как же он понял, что дело в ушах, в них, а не просто в голове?» Людвиг замирает, как вкопанный, и медленно поворачивается к Карлу, тяжелым взглядом давая понять. «Это не те вопросы, которыми можно обрадовать будущего учителя. Лучше сделать вид, что ты их не задавал». Но мальчик опять, прячущий за пазуху котенка, видимо, чтобы тот стал сюрпризом для матери только дома, неробеет и в помине, наоборот, поднимает глаза и твердо говорит». Я очень хотел бы вам помочь, если бы мог. Мне не нужна помощь. Звучит рисковато, но сделать Людвиг не может ничего. И с моими ушами он все-таки запинается. Теряется от доброго, даже восхищенного, но цепкого, как кошачьи коготки взгляда. С ними все в порядке, просто вчера я... Хорошо провел время, и у меня мигрень. Обычная мигрень. Ты понял меня? Карл молчит, теперь тоже хмуря брови. Ворочает рукой, пытаясь устроить свое животное удобнее, переминается с ноги на ногу. Тень его беспокойно пляшет на полу. «Понял», — повторяет Людвиг, и в голос прокрадывается что-то заискивающее. За это он злится на себя. Черт! Вранье все не кроится, убедительно не выходит. Получается нелепое блеяние в смеси с рычанием. Карл либо и правда очень проницателен, либо непреодолимо упрям. Но ничего». Они еще посмотрят, кто упрямее, если получится поладить. Главное, расставить хотя бы какие-то точки сейчас. «Ладно». Людвиг облизывает губы и начинает новую атаку с теми же мотивами. «Давай прекратим это, хорошо? Я очень прошу никому не рассказывать, как Гербетховен страдает от похмелья. Меня засмеют, потому что обычно я не пью и осуждаю разгулы. Никому. Иначе я тебя выгоню. Ясно? Ясно». Карл даже склоняет голову в подобие поклона. «Ясно, обещаю, никому ничего не расскажу». Едва сдерживая облегченный выдох, Людвиг опять хватается за ручку двери, но тут же слышит тихое «Надеюсь, хоть ваша любовница о вас позаботится». По хребту расползается озноб, желудок сжимается. Людвиг стоит в нелепой позе, держась за узорный медный завиток, вытянув зачем-то шею и привстав на носки. Не менее пяти секунд... прежде чем снова развернуться и бросить взгляд на озарённое желтыми бликами лицо Карла. «Что?» Вкрадчиво на этот раз почти угрожающе переспрашивает Людвиг. Карл отводит на миг глаза, но, похоже, не собирается сдаваться. «Ваша любовница?» «Ровно, храбро, точно, как заявил про Наполеона», продолжает он. «Белокурая женщина, которая разговаривала с вами, пока вы сидели на полу». «Ты...» Это свистящий выдох, шипение, что угодно, но не речь. Людвиг и сам не понимает, что в нем сильнее. Гнев, непонимание или оглушительный ужас. Ужас, какого он не испытывал даже у Ван Свитона, когда тот вкрадчиво выспрашивал про мудрого духа. Ведь он лишь выспрашивал, не утверждал, ни разу более не возвращался к теме и только леденил иногда внимательными взглядами, будто обшаривая пространство вокруг Людвига. Этот же... «О чем ты, малыш? Ты выглядывал, когда я отходил?» Один раз. Посмотреть, что с вами. Судя по невозмутимости, вряд ли Карл не понимает, что это значит «шпионил». Скорее, не сомневается в верности поступка. Я боялся, вдруг вы упали в обморок и ушиблись. Вы плохо выглядели. Но ведь я...» Людвиг открывает рот и смолкает. «Был один». Слова прилипают к зубам. Стоит еще раз хорошенько вглядеться в этого ребенка, чьи глаза в сумраке еще потливее. Понятно, он не поверит, а это значит... «Вы прячете ее, о ней никто не знает», — как ни в чем не бывало, продолжает он. «В свете говорят, что жены у вас нет. Значит, она ваша любовница?» «Отвратительное слово», — Сплевывает Людвиг, всеми силами отгоняя оживившийся внутренний голосок. «Прекрасное. Ведь именно так, так ты хотел бы звать ее. Не вздумай больше его произносить. Это низко. Она мой друг. Она помогает мне переписывать ноты». Хотя щеки мальчика, кажется, слегка пунцевеют, непонятно, точно ли он поверил хоть в это. Нужно продолжить. И да, это еще одна вещь, о которой никто не должен знать. Проговоришься, — Людвиг склоняется ближе и щурится, — я не просто выгоню тебя. Я сделаю так, что ни один именитый музыкант в вене тебя не возьмет. Мне не нужны сплетни, тем более о любовницах, которых нет. Он уже холоден». Ничего в голосе не выдаёт волнения, но мысли кипят хуже адского котла. Карл увидел ее, изчел настоящий, но как? Нет, нет смысла гадать. Нет, и тем более теперь, после такого ведра вранья, себе дороже уточнять железную догадку нелепым вопросом, а ты вообще точно видел женщину? Будет хуже. Малыш раструбит семье, а та всему городу, что знаменитый Бетховен повредился рассудком и забывает своих... Да-да... «Любовниц». «Ты мал», — Людвиг, собравшись, вглядывается в мальчика. «Мал, хотя и переразвит для своих лет. Ты свободно рассуждаешь о взрослых вещах. Лично меня это подкупает, но знай, любой другой выдерет тебя, и хорошо, если просто выдерет. У меня есть причины не делиться с Веной частной жизнью». Он слегка улыбается. Мальчик потупил, наконец, глаза, и, похоже, ищет оправдания. И я сам, надо сказать, хорошо храню тайны». Например, о котятах в чужих карманах. Он треплет Карла по плечу. «Так что? Мы будем дружить и уважать тайны друг друга». «Будем», — без колебания отвечает тот, мотает головой и заверяет. «И мне вообще-то все равно, с кем вы общаетесь, хоть с самим Бонапартом». На это Людвиг от души смеется и, заверив, что продолжает поражаться такому великодушию, выпроваживает мальчика на крыльцо. Заодно выходит и сам. Вдохнуть капельку воздуха после приступа, и всех следующих потрясений. Недавно был дождь, и этот воздух особенно сладкий, острее запах прелой листвы. Редкая в своей нежности венская осень, которую почти не поймать. Она неизменно улетает на крыльях промозглых ветров, а потом головокружительно падает в недружелюбную зиму. Карл тепло прощается, сбегает по ступенькам и спешит к приоткрывшейся дверце кареты. Рука согнута. Людвиг фыркает, вообразив, как фрау Черни — если, конечно, приехала она, опасливо косится в сторону его мрачной фигуры, оглядывает цены и спрашивает, «Ты играл так скверно, что маэстро сломал тебе руку?» Впрочем, вряд ли подобный разговор происходит. Мальчик сразу получает от выглянувшей неуловимо похожей на него матери поцелуй, заскакивает в салон, дверца захлопывается, и немолодые, но ухоженные лошадки тащат карету прочь. Людвиг глядит вслед с внезапной тоской — Со сжавшимся и похолодевшим сердцем. Какой уют. Его-то мать никогда просто так не разъезжала в каретах. Те, в которых отец возил неудачливого подменыша, сплошь были наемными. Карета скрывается. Без плаща становится прохладно. Людвиг вновь поднимается к себе. В коридоре он приваливается к стене на том месте, где недавно лежал. Одними губами шепчет несколько подряд нелепых, он сам знает, что нелепых имен... Кармелита, Амелия, Жаклин, Клариса. За последние годы это вошло в привычку. Так заклинать пустоту, надеясь, что однажды она озарится солнечным золотом или окрасится речной синевой, и безымянная предстанет перед ним воплоти навсегда. Выйдет к нему, как проклятая принцесса из хрустального гроба. Заклинать пустоту. Не об этом ли вся его жизнь и музыка? Людвиг прикрывает глаза, думая о творческой лихорадке, в которой мечутся с весны, У него почти весь год отлично писалось. И музыка к творениям Прометея, с которой оказалась неоценима помощь Сальери, и даже симфония. Он создал первую симфонию, которую, немного с собой поборовшись, посвятил Ван Свитону в благодарность как за неизменную поддержку, так и за внимание к Каспару. Творение Прометея. Героико-аллегорический балет Бетховена в двух действиях по мотивам древнегреческого мифа. Состоит из вертюры, интродукции и 16 танцевальных номеров. Симфония Людвигу не так, чтобы нравилась. Начало казалось прыгающим, середина – дисгармоничной, конец – слабым. Барон, впрочем, остался в восторге, найдя в музыке отголоски и любимого Баха и великого Амадеуса, и, разумеется, Гайдна, с которым помирился сразу после возвращения мэтра из Англии, И хотя ныне все больше хочется явиться к барону и отобрать партитуру с нелепыми словами «давайте я ее сочиню заново», Людвиг сдерживается, понимая, ученический труд не менее ценен, чем труд мастера. Вторая симфония, та наметки которые поглощают его сейчас, будет лучше, ну а третья... С третьей он осмелеет и вернется к давнему замыслу, тому, который когда-то едва не опозорил его. Тогда восторженный, но уродливый музыкальный выкидыш расщепился, и воплотился в фортепианной фантазии, а вот остальные голоса... С ними он не расстался, просто боится подступаться. Да и все тот же Сальери сказал забавное, что создание сочинений сродни выпеканию лепешек. Первая обычно пригорает, вторая почти съедобна, а уже третья чаще всего хороша. На это Людвиг и надеется, бесконечно откладывая работу над героикой и набивая руку на чем-то попроще. Еще сегодня ему казалось, что он на верном пути — полоназар и сил. Вот-вот закончит. Теперь же... Теперь приступ, а потом еще и дикий разговор, рушащий опоры. Мальчик увидел безымянную, первым из всех, кого Людвиг знал. Или нет? Или он лишь первым сказал об этом вслух? Мысль не дает покоя. Людвиг ведь никогда не пытался осознанно, как беспощадный логик, раскладывать детали по двум чашам весов. Прогуливаясь со своей ветто, он покупал два пирожных или кулька с жареными каштанами, Но, как потом оказывалось, деньги с него брали за одну порцию. Он говорил с ней, пусть пытаясь не слишком артикулировать, но часто увлекался и смеялся в голос, и, разумеется, предлагал ей локоть, но не поймал ни одного косого взгляда, каким, несомненно, был бы награжден сумасшедший, прохаживающийся под руку с воздухом. Так что же все это было? Что? И не дошло ли до того, что сам разговор о любовнице ему почудился? «Нам нужно поговорить». Шепчет он, открывает глаза и видит всю ту же пустоту. Он совсем не удивлен, только усталость наваливается сильнее и опять, хотя пока совсем слабо, начинает гудеть и стучать в ушах. Он отталкивается от стены и нетвердо возвращается в загаженную гостиную. Да, теперь, именно теперь он не может сказать иначе. Загаженная. Пора убрать ненужную дрянь, пора хотя бы дать монет хозяйской приживалке, чтобы вымыла посуду и полы, А сначала всю эту посуду собрать. Пора выгрести, а лучше сжечь черновики. Пора подумать, о не дать ли шанс композиции, которую играючи подлечил Черни. Если с неудачными местами справился ребенок, неужели Бетховен не справится? Не рано ли он опустил руки? Не подстегнула ли его возможность отдавать время другим, более с его точки зрения, знаковым вещам? А ведь это подарок. Нужно... Нет-нет, не сейчас, и не с этими молотками в черепе. Людвиг плетётся к креслу, где караулил ученика, и падает на вытертое сиденье. Запрокидывает голову, но тут же, наоборот, поворачивает ее, подметив стихшую пляску солнечных рыбок на стене. Солнце ушло. Портрет Наполеона окутан вечерней тенью, но и из нее глядит пристально и гордо. Борис, Так он бы сказал. И Людвиг бы боролся. «Вот для чего ему нужен первый консул. Нужен как никто». Он выигрывал битвы, замерзая в снегах и задыхаясь в песках. Он был болезненным в детстве и получал раны в юности. Он не опускал головы, чтобы не случилось. И вот он в славы и силы. Его образ ободреет. Иметь этот портрет в доме преступления в глазах консервативных венцев, но хотя бы не в собственных глазах этого незаурядного человека. То ли дело безымянное, Ветта, которая стоило пару лет назад заикнуться о том, как хочется иметь картину с ней, сказала строго. «Меня не должно быть в твоей жизни так много, заполни ее другими». «Я не хочу», — отчетливо произносит он и отворачивается, повторяет. «Нам нужно поговорить». Пустота не отвечает, а последнее солнечное пятно пропадает с пола. Отчаяние, не советчик, не стоит принимать решения, когда чувства твои сродни птенцу, вывалившемуся из гнезда, растрепанному, не понимающему, где он, и способному лишь тоненько пищать. Впрочем, я не скажу, что был в отчаянии. Меня скорее оглушило то, с чем я жил годами, и что рухнуло в один день. И ведь я еще даже не произносил этого слова. Рухнуло. Не осознавал всех последствий, а просто ждал, ждал, что наступит суббота, и ты придешь, и мы объяснимся, и я услышу что-нибудь простое и понятное, хотя бы «Да, Людвиг, это была ворожба». И морок обретет очертания, и я скажу с улыбкой «Ты из тайных». «Что ж, я подозревал. Но в субботу ты не пришла. Я промаялся день, и следующий, и еще три. Все надеялся увидеть тебя, но не видел. Что делала ты в это время? С кем была?» «В моих снах снова правил он, трон из костей. И кто-то сидел на нем, недосягаемо огромный, и стоя у подножья костяной горы, я ощущал его взгляд. Чудовищный образ. Как долго он преследовал меня. Преследовался дня, как появилась ты». Не ты ли привела его? Если и так, сейчас что-то в нем изменилось. Хозяин опять стал иным. Прежде он не был не так высок, не так... Холоден. Да, холоден. Мне то и дело чудилось, что ледышки его мерцающих глаз сковывают меня. Хотелось бежать, но я стоял. Хотелось вынуть из горы хотя бы один череп в надежде, что обрушатся прочие, но я оцепенел. В оцепенении я и пребывал, когда проснулся. Но братья разбудили меня... о чём я сожалею до сих пор. В пивную чёрного верблюда, притаившиеся в паре проулков от грабан, как всегда оживленно и нестолично. Не искры лоска, но кипит и пенится жизнь. Запах, словно ватага охотников, жарит кабана. Голоса грохочут, перемежаясь смехом грабанских нимф в цветастых платьях. «Грабан нимфен. Местные проститутки». В воздухе витает дым спеша к сводчатому, помнящему первых Габсбурга в потолку. От жары хочется ослабить платок или вовсе расстегнуть пару пуговиц на рубашке, повлежнее развалиться, запрокинуть голову. Нимфы, впрочем, примут это за приглашение. И так посматривают на троих мужчин, чей стол ломится от шницелей и бакхенлей, картофельного салата, кнедлей, свежего хлеба и квашеной капусты. Бакхендль. Жареные панированные куски курицы, хрустящие снаружи и сочные внутри. Каспар и Николаус, судя по аппетиту, здорово проголодались за день. Людвигу же кусок в горло плохо лезет, но он старается не привлекать к этому лишнего внимания. «Почему не ешь?» – в который раз гаркает Каспар сквозь шум, и Людвиг послушно скребет приборами по блюду, делая вид, что отрезает кусок мяса. «Непренебрегаемой щедростью больше такого не будет». У ужина есть повод, закончился пробный срок службы Каспара в Департаменте финансов, куда он попал по протекции Ван Свитона. Служба нравится брату, он совсем перестал жаловаться на нехватку музыкального досуга, и даже сегодня, по ходу, в оперу предпочел праздное чревоугодие. Определенно знакомство с бароном, его Людвиг провернул во время одного из пасхальных концертов, пошло на пользу обоим. Ван Свитен нашел того, с кем, безусловно, сходился в большинстве взглядов и в творческой манере, А Каспар, узнав историю его жизни, словно смягчился к собственной. Следуя чужому примеру, брат быстро идет по протаренному пути, пусть и лишён шансов на столь головокружительные должности. Ему хватает роли среднего чиновника. С расчётами у него так же хорошо, как с разборами композиций. Людвиг слушает его рассуждения о бюджете страны и едва узнает. с этим ли человеком они прежде обсуждали разве что театральные репертуары, виды дров. И вот тогда она сама, понимаешь, сама говорит о венчании. Каспар, размашисто жестикулируя, все рассказывает что-то Николаусу. «Время меняет женщин. О, да, меняет, они становятся напористее. И мне это нравится». «А ты на ней женишься?» — с набитым ртом уточняет младший брат. Каспар едва ли не крестится. «Боже упаси, я точно однажды женюсь на оторве, но это еще и не хочет детей». А хочет она уплыть в Чертову Америку, говорит, там все богатые и свободные. Зачем тогда все? Не сдержавшись, тихо интересуется, Людвиг, и, разумеется, ловит снисходительный взгляд. Слушай, музыкальная целомудрия вещь не дурная, чтобы расплескивать вдохновение. Каспар многозначительно поднимает брови и отправляет в рот ком размятой картошки с зеленью. Но я, как видишь, уже не так, чтоб музыкант. Не расплескивать! Ника украдкой фыркает. Ему понравился пошлый каламбур, но он сдерживает смех, боясь обидеть Людвига. Тот улыбается, как бы разрешая ему посмеяться, и предпочитает снова уйти в себя. Братья повзрослели, и последние годы, те, в которые они обжились, встали на ноги, многое в них поменяли. Каспар резко возомнил себя старшим, и теперь все реплики бросает с видом «я знаю лучше». Николаус преодолел робость, долгая работа и учеба сделали его собраннее и спокойнее. Первый использует цепкий ум, чтобы преуспевать в карьере и параллельно секретарствовать для Людвига, торгуясь с его издателями. Второй одержим мечтой о собственной аптеке. Оба научились модно одеваться и не жалеют на это денег. Нужно же держать лицо. Оба предпочли первым именам вторые. Каспар представляется Карлом, так как это более благозвучнее, Нико и Оганном в память об отце. Оба одинаково далеки и близки. Еще и участившиеся разговоры о женщинах. «Я не хочу», — слышит Людвиг голос младшего и поднимает глаза. Объевшийся Николаус сдвинул подальше тарелки, а вот пиво ему успели подлить, такого же темного, как его аккуратные, чуть выющиеся волосы. Здоровый глаз прищурен от удовольствия, кривой прикрыт тяжелым веком. «Мне пока важнее преуспеть, но ну женить бы...» «Так найди себе дочку аптекаря с приданым», — Каспар подмигивает. «Двух зайцев сразу!» «Занятная идея!» Брат, как всегда, тактичен. Лишь улыбается широкой лягушачьей улыбкой и привычно дёргает себя за прядь, занавешивая изъян. «Я над этим подумаю!» Людвиг встречается с ним взглядом, и они обмениваются немым посланием. «Сейчас будет вот я!» «Почему нет?» Людвиг и рад, что случилось чудо. Невзрачный птенец вырос в яркую птицу. В Каспаре проявилась своеобразная импозантная демоничность. Ее обнажали рыжая шевелюра, грубоватое но обаятельное лицо, крепкие плечи, мрачный взгляд. Пару раз Людвиг слышал немыслимое сравнение с Фридрихом Барбароссой и не находил, что ответить, вспоминая, каким оставлял Барбароссу в Бонне. Неужели безымянная права? Каспару только и нужно было остаться без опеки, чтобы поднять голову. Мысль до сих пор гложет, цветущий вид брата расстраивает ее. Не музыкант, но всем доволен. Подвязается в безумствах Казановы. Женщины – второе после модной одежды, на что Каспар с охотой спускает деньги. Ледяные изношенные, юные и постарше. Цветочницы и певицы, без разбору. Он приятно проводит время, таинственным образом избегая последствий. Впрочем, рано или поздно они его настигнут, как и всех, вместе с достаточно цепкой кокоткой. Но пока остается смиренно внимать пикантным историям об очередной Барбаре, Лисхен, Марии. «А «Вот я», — говорит Каспар, и Николаус спешно гасит улыбку в кружке с пивом. «Я познал сладость отсутствия амбиций, то, как она может привести к массе других сладостей». Он лукаво поглядывает на одну из грабанских нимф, белокурую в изумрудном платье, неприятно, очень неприятно, похожую на ту, что украла Людвиговы мысли. «Посмотри, Юаган, посмотри!» Людвига корёжит от обращения, и он прячет в почти пустой кружке гримасу досады. «Какая мордашка! Плечи, волосы! То ли падшая принцесса, то ли падший ангел и...» «Не надо о падших!» — рисковато просит Людвиг, и оба брата кидают на него любопытные взгляды. «Я имею в виду... Такие связи тебе точно не нужны?» «Снобизм, снобизм!» — Каспар мирно, но насмешливо качает головой. «Людвиг, я понимаю многое, но не пора ли вспомнить, что «ван» в нашей фамилии означает отнюдь не титулованность, а грядки со свеклой? По расхожему мнению, первые носители фамилии Бетховен были фермерами, проживавшими во Фландрии. Слово «бет» означает свекла, «хов» — множественное число «ховен», «сад». «Как бы тебе ни хотелось иного!» «При тут это?» — Ника успокаивающе хлопает его по локтю. «Людвиг лишь имеет в виду, что это... ремесло?» Он украдкой кивает на девушку. «Не... я имею в виду, что каждый падает по-своему», отрезает Людвиг устало. И это падение определяет не ремесло, а дух. «Красиво, брат», — одобряет Каспар, и заговорщицки понижает голос. «Но я бы пал с ней, а тебе бы прекратить все же быть таким затворником, расплескай уже что-нибудь...» Людвиг перебивает, велев проходящей мимо трактирщицы налить ему пиво. Больше пить он сегодня не собирался, но лучше так, чем сорваться и испортить Каспару настроение. А тот напрашивается, как ни в чем не бывало, подступаясь с другого угла. «Серьёзно, Людвиг?» Он фамильярно приобнимает за плечи Николауса и легонько бодает его лбом в висок. «Будем честны, из нас троих тебе особенно не помешает оставить побольше потомков. А ну как они дальше понесут твой дар?» «Я сомневаюсь, что он наследуется, как старая мебель», — возражает Людвиг, — а про себя опять думает. Брат удивительно изменился, чтобы он хоть в чем то признал Людвигово превосходство лет пять назад, чтобы заявил о каком-либо даре, кроме дара быть несносным. Так или иначе, я ведь решу это сам, верно? Его предостерегающий взгляд Каспар игнорирует. Уже пошла третья кружка. Он отпускает притихшего Ника и заявляет. «А ну как взмолится все человечество?» «Не взмолится». Спешно вмешивается младший, опять мотнув головой и прикрыв увечный глаз. «Люди в этом плане – существа до да, отчаяния разобщенные. Они куда чаще подвергают гениев гонениям и не понимают их. Взять того же Моцарта». «А ты считаешь Моцарта таким уж гением?» – Каспар щурится. «Брось! Наш брат куда лучше и реже ведет себя, как выскочка». Перед Людвигом ставят кружку, и он невольно усмехается. Ведь дело не только в том, что Каспар расцвел и более не воспринимает себя как нелюбимый семейный предаток. Сам он, Людвиг, стал тем, с кем престижно быть в родстве, о ком стоит говорить побольше хорошего, как бы подчеркивая, «я знаю, что нынче модно». «За гениев, так или иначе», — предлагает тост Людвиг, и братья выпивают. «Ты же, кстати, не знал его?» — Ника принимается допытывать Каспара, мужественно отвлекая его от разговоров о любви — «Откуда знаешь, что он был выскочкой?» «Да слышу истории о нем от знакомых, в том числе неприятнейшие». Каспар пожимает плечами. Его ленивый взгляд все вылавливает из толчаи грабанских нимф, очередно раздевая каждую. «Лицемерные, пошлые, разные...» Каспар поворачивается к Людвигу. «Ты подтвердишь, да? Ты же ездил к нему, и он тебя выставил». Порыв кивнуть, но в памяти вспыхивает разговор с Сальери, тот самый у огня. о мальчике и девочке, об ударах, принятых на себя. Оживают и воспоминания более поздние, о моцартовских памятных вечерах, где собирается столько людей, о кольце на пальце Сальери, о волшебной флейте, герои которой победили тьму, в отличие от автора. «Я не могу судить о нем по одной встрече», — лаконично отзывается он, а дальше что-то неразумное тянет за язык. «Да и про меня тоже говорят, выскочка. Ты можешь добавить выскочка со свекольной грядки», Каспар глаз не отводит, но рот его мрачно сжимается, а на щеках проступают слабые красные пятна. Людвиг медленно делает глоток пива, не прерывая немого поединка, и за эти секунды в голове проносится новая вереница хлёстких мыслей. Брат видит его насквозь, видит самое отвратительное, и не отмахнешься. Порой Людвиг, чье окружение почти сплошь аристократы, действительно ловят себя на мысли «вот бы быть как они». Речь не о деньгах, их можно заработать. Не о дворцах, он уже понял, что превращает в свинарник любое жилище, и его не спасет даже ватага-прислуги. Речь об ощущении. О чем-то невидимом в осанке и в глазах, в жестах и интонациях, во всем. Это не описать никаким словом, кроме «порода». Человеческое достоинство оно унижает, но так и крутится на языке. Да, есть те, в ком порода необъяснимо проступает без титулов, Вроде того же Сальери. Но кто знает, от кого ведет рот его отец? Людвиг не Сальери. Рядом с Ван Свитоном русским послом Разумовским и прочими меценатами, а прежде и с Максом Францем при его кажущейся простоте, это давило и угнетало. Грядка со свеклой. Будь у Людвига герб, там была бы она. Никаких лилий, лир, искрещенных мечей. Что за лицемерие? Разве совместима симпатия к революциям и мечта о титуле? а, впрочем, есть же Бонапарт. «Все мы такие выскочки», — упрямо продолжает Людвиг, немного воспрянув, «и стоит этим гордиться». «Это мне нравится», — одобряет Каспар, и они выпивают снова. «За выскочек». Вокруг уже потише. Опустело несколько столов, ускользнули куда-то нимфы, все кроме одной. Та белокурая сидит в небольшой компании потрепанных военных, почти скрытая их крепкими плечами. Низко склонилась над чаркой вина, грустит и слушает чужой смех. Под стук ножей братьев Людвиг посматривает на нее. снова думая о безымянной, о своем пугающе-зорком ученике, о сне пятилетней давности, где дева и ребенок лежали на грязной постели, а он, Людвиг, глядел на них скорбно и вожделенно. «Ужасный вечер, ужасный. Какое-то скомканное и душное крещендо, Скорее бы... «Кстати, братец!» Снова ворывает его из мысли Каспар. «А «Э, что насчет Сальери?» «Сальери?» — сами повторяют дрогнувшие губы. Интонация едкая, насмешливо любопытная, и Людвиг настороженно вглядывается в лицо Каспара. Там снова играет мирная невинная улыбка, а вот по блеску глаз ясно. Разговор возвращается в сально-меркантильное русло. Так и есть. «Нет-нет, я хорошего о тебе мнения и не имею в виду ничего предосудительно-древнегреческого». Но у него, я слышал, растут хорошенькие дочки. Это правда? «Карл!» — шикает Николаус, и Людвига передергивает от обращения второй раз. «Что с того?» — почти угрожающе уточняет он, но быстро меняет тон на притворно опасливый. Определенно я расстаюсь с последней мыслью ввести тебя в его дом», — Каспар хмыкает. «Больно надо. Я-то соблюдаю золотое правило, кто дружен с Ван Свиттеном, не дружен с Сальери и наоборот. Это выдуманное правило. Начинает Людвиг, досадливо прикладывая руку к занывшему животу. «Но меня оно устраивает», — Каспар пожимает плечами. «А вот с тобой иначе, смотри. ганну нужно подыскать себе дочку аптекаря, а тебе...» «Да с чего ты взял, что нам нужно кого-то подыскивать?» Опять включается в разговор Нику, скучающе подперев подбородок рукой. «Бога ради, у всех у нас разные цели и пути». «Я не влюблен ни в кого из них», — без паузы продолжает Людвиг, не сводя с Каспара глаз — «И вряд ли влюблюсь», — они росли буквально на моих глазах. «Пожалуйста», — он делает еще глоток пива, «давай не будем обсуждать их, как гусы, несущих алмазные яйца». «А в кого же ты все таки влюблен? Каспар щурится, и Людвиг недоуменно осекается. «Что?» «Карл!» — снова одергивает его Николаус, на этот раз строго. «Она не хочет за тебя выходить, правильно?» Йорзая не унимается брат, в которого будто вселился без. «Аристократка!» «Графиня-ледышка из этих бронсвиков или как их, которых ты учишь, или ордёди?» «Доставь меня в покое», — вспылив, Людвиг вскакивает и, как назло, снова упирается взглядом в печальную проститутку за дальним столом. «Мне есть о чем подумать сейчас, и это не юбки». На него подозрительно косятся другие посетители, он, глубоко вздохнув, садится. «Посмотри на меня. Я с трудом забочусь о себе. Куда мне заводить семью?» Он лукавит. Все не так плохо. Денег хватит, чтобы прокормить кого-то. Не графиню, конечно, но особу с более скромными запросами. С другой стороны, даже будь он влюблен в Катарину или любую из детей Сальери, гордость не позволила бы ему покушаться на их немалое преданное. Охотников и так немало. Хорошеньких темноглазок, добросердечных и прекрасно играющих на фортепиано осуждают раз за разом и разбиваются о строгостях отца, готового поощрить искренние чувства, Но не искреннее стяжательство. Что же касается брунсвиков, трех сестер из еще одной семьи, с которой Людвиг общается, там титул Нерушимая преграда. Впрочем, о чем речь? Людвиг не думает в ту сторону. Каспар ошибся во всем, кроме главного А в кого же ты влюблён? Какая жестокая месть за давние обиды? Тут ты прав, брат идет наконец, на попятную вздыхает. «Мне ли не знать, что когда в голове резвятся музы, не тянет даже лишний раз постирать штаны? Немного скучаю по этим временам. Я-то выдрессировал свое вдохновение». К облегчению Людвига разговор переходит на безобидное и пустое. Вечер кончается спокойно. Никто из них троих даже не перебирает. Стойкое отвращение к избытку возлияний привито грехами отца. Так что на улицу они не вываливаются, а степенно выходят. Мягкий осенний вечер принимает их в ленивые объятия, и Людвиг с наслаждением вдыхает полной грудью. Скорее бы лето. Ужинать снова можно будет на улице, да хотя бы в пивных садах. Трактиры по грибке он любил в Бонне за то, что каждого завсегда-то я там знал в лицо и за тепло хозяев. Венские питейные слишком огромны, чтобы кто-то кого-то здесь помнил, любил и ждал. Да и в пёстрой текучей толпе легко пропустить сыщика или жандарма с любопытством слушающего твой разговор. Их пути с Каспаром почти сразу расходятся. Недавно он обосновался ближе к Хофбургу. В мансарде с подтекающей крышей затоща голевато. Служба обязывает. Ника же выбрал прежний квартал Людвига. бережет деньги на мечту. Его не угнетает госпиталь, не пугает близость к башне дураков, а домой он может пройти через улицу Людвига. Тихий и тенистый Тиферграбен». Не короткий путь, но брат выбирает его, значит, хочет пообщаться. «Всего вам», — зычно, но невнятно желает Каспар, уже вышагивая в противоположную сторону. «Хорошего», — заканчивает Николаус, машет рукой и, развернувшись к Людвигу, вдруг виновато улыбается, тихо просит, «не злись». «Я не злюсь», — вполне искренне уверяет Людвиг, обуревают его другие чувства. Вплоть до чумной колонны, с которой печально глядят ангелы с лицами мёртвых детей, брат молчит. Косясь на него, Людвиг то и дело замечает нервное качание головой, призванное спрятать увечный глаз. Отводя взгляд, слышит задумчивое сопение, но не спешит возобновлять беседу. На самом деле ему приятно и просто брести бок о бок в синих сумерках, растворяясь среди прохожих, наблюдая за шумной улицей и вовсе не думая, как... «Как ты себя чувствуешь?» Все же спрашивает Ника, и Людвиг вздыхает. «Теперь-то придется юлить». «Что волнует? Тело? Дух?» Интересуется он, награждая младшего прямым ироничным взглядом, но тот стойко выдерживает. «Что готов лечить?» Все волнует», — ровно отзывается Николаус, растягивая лягушачий рот. «В мане приложу, Людвиг, к чему твоя колючесть?» «Ежей любят за иголки», — отрезает Людвиг, успевший сделать это девизом. «Я и люблю». Ника поджимает губы, явно расценив это как обвинение. «Люблю, потому и спрашиваю, ведь ты уточнял у меня?» «Про лекарство. Черт, вспомнил про лекарство. Людвиг быстрее обрывает. «Я спрашивал не для себя, если тебе интересно. Я не уточнял?» Почти сразу, впрочем, он о словах жалеет. Глаза, точнее здоровый глаз Николауса впивается в него, обиженно и устало. «Так смотрят люди, прекрасно знающие, что ты врёшь», Но готовые простить ложь, а возможно, даже стоически ее проглотить. Отлично, отзывается Ника, так же тускло, как глядит. Тогда для кого бы ты не спрашивал, посоветую ему для начала пить меньше вин. Я все чаще слышу о том, что местные трактирщики добавляют туда свинец, и чтобы было мягче, и чтобы дольше хранилось, он плохо влияет на сон, на ум, может и сделать тебя глухим. Откуда ты знаешь? врывается у Людвига. Но Николаус, благо на этот раз, не понимает подоплёки и пожимает плечами. Один ученый написал об этом ещё век назад. Речь о Эберхарде Геккеле, который в 1696 году установил связь между вспышками колик и добавлением свинца в вино. Сахар был неизвестен, а потому вино подслащивали или медом, или фруктовым соком, или свинцовым глётом. После открытия Геккеле... Появился запрет об улучшении вина свинцом, грозящий за неповиновение смертной казнью. Герард Ван Свиттен проводил похожие исследования с артутью, но позже. «Я...» — начинает Людвиг, но оставляет не об этом при себе. «Спасибо, я скажу». Вне прогулок с Безымянной и вечеров с братьями Людвиг действительно предпочитает вино, и в основном в недорогих трактирах. Да, он зарёкся пить много, «Нет, не хранит спиртное дома, но бокал, два, после сложного дня для него обыденны. Неужели правда свинец? Все из-за свинца». Тут же Людвиг с горечью мотает головой, возражая сам себе. «Нет, нет, вино он полюбил позже первых приступов, но свинец может усугублять недуг». «А как отличить нормальное вино от свинцового?» — уточняет он, просто чтобы поддержать разговор, уверенный в ответе «никак», но Николаус неожиданно дарит ему очередную лягушачью улыбку. «Я же намекнул. Нормальное не будет нектаром богов, свинец смягчает и подслащает». «То есть предлагаешь мне, сломя голову, бежать от любого вкусного вина?» хмыкает Людвиг с сомнением. Брат продолжает улыбаться. «От вкусного вина за смешные деньги. Конечно, твоего Сальери и прочих богачей это не касается. Они запасаются в иных местах». «Он не мой». Людвиг морщится и тут же ловит очередной внимательный взгляд. «Извини». «И мне не нравится, как ты подчеркиваешь пропасть между нашим достатком». «Выскочка со свекольной грядки», — мирно поддразнивает брата, ускоряет шаг, в очередной раз мотнув головой и занавесившись волосами. Но когда Людвиг равняется, с ним печально добавляет. «Впрочем, я уверен, ты эту пропасть вскоре преодолеешь». Говоря, Нико задумчиво смотрит в другую сторону — На зеленое изящное здание с золоченой вывеской. Венок лавра, змея, кубок. Аптека Мюллера, гласят буквы, и на втором этаже, наверняка жилом, горит огонек. «Ты тоже», — Людвиг, угадав мысли брата, хлопает его по плечу. «У тебя будет лучшая аптека в Вене, так и знай». «Не могу сказать, что полюбил этот город, мне сложно здесь». Неожиданно признается он, опять замедляясь и поднимая воротник. Я чувствую себя очень маленьким в этих толпах. Мне так не нравится». А я, наоборот, будто постепенно врастаю в них и возвышаюсь над ними. Людвиг запоздало понимает, что эта откровенность пронизана нешуточной и смешной гордыней, что не вяжется с поношенной обувью. Но он действительно думает так. «Это видно». Вместо того, чтобы фыркнуть, серьезно отвечает брат и кивает на угол. «Пора сворачивать». «Я бы тебе завидовал, если бы не понимал». Для твоего дела нужны пространство и масштаб. Вот мое приживется где угодно. Снова они замолкают. Людвиг разглядывает приземистые уютные дома, которые в сумерках кажутся кобальтовыми, считает светящиеся окна, а на чьем то подоконнике горшок с розами. На другом, левее, остывающий пирог благоухает яблоками на всю улицу. Не зря Людвиг полюбил Тифер Грабен в ее сонной бюргерской простоте, Если оторвать эту живую улочку от остальной вены, она будет похожа на Бон. «Значит, уедешь?» — все же уточняет Людвиг у своего крыльца, и брат останавливается. Он глядит задумчиво, чуть смущенно. «Знай, я не вынесу Каспара один». «Буду искать пути. Мне подойдет любой городок поменьше. К Бонну я не привязан, сам знаешь». Николаус протягивает вдруг руку и сжимает плечо Людвига. «Но не сейчас. Сейчас мне, признаюсь, нравится, как мы живем». Мы ведь почти семья. Почти. Людвиг осознает, что мышца под пальцами Ника напряглась сама и привычно кусает губы. О, как оскорбили бы эти слова. До любого человека, услышавшего их от кого-то родного, последовало бы возмущение. Как почти, если мы одна кровь. Бурное выяснение отношений не в их случае. Братья Бетховены семьей никогда не были, и вряд ли хоть один из них этого не понимает. Да. Он кивает. «Почти». «Не хочешь?» Он неопределенно кивает на дверь. «Можем поговорить еще. А где спать гостям у меня есть?» Брат колеблется, но все же качает головой. «Надо составить пару рецептов к завтра, а для этого нужны книги, Они дома». Людвиг не гадает, отговорка это или правда. Брат нередко подбирает препараты, их с Людвигом и Каспаром, общим знакомым, консультирует, всячески облегчает жизнь любителям самолечения, Это приносит ему неплохие деньги, которые тоже откладываются на мечту. Ладно, только и бормочет Людвиг, не смея настаивать. Сегодня хоть нет приступов глухоты, уже повод радоваться. «Тебе одиноко, да?» — спрашивает Ника, когда Людвиг протягивает ему руку. Пальцы смыкаются, рука брата прохладная и мягкая. «Понимаю. И может, Каспар в чем то прав?» Правильно истолковав взгляд, он быстро капитулирует. «Шучу, правда». «Если ты, как и я, захочешь умереть бессемейным, предлагаю открыть клуб». «По рукам», — уверяет Людвиг, радуясь, что с этим братом так легко соскочить с неудобного разговора. «Доброй ночи, Нико». «Иоганн», — мягко поправляет брат, но Людвиг лишь строит ему гримасу, как в детстве. «Пусть так, вот только вслух произносить тяжело». Людвиг долго еще стоит на крыльце, наблюдая за удаляющейся спиной брата, думая о том, как не идет ему новое имя. Его ган. В Николаусе не ни тени тяжеловесной резкости отца, нет его рубленых жестов, скупых улыбок, давящих бровей. Вместо выдающейся челюсти — мягкие скулы. Вместо жёсткой пакли — локоны, которые сейчас напоминают оперение птенца. Пакля досталась Людвигу и Каспару. Как же... Как абсурдно запоздалая, жалостливая любовь-память. «Нико...» — тихо, упрямо повторяет Людвиг — И уходит к себе, стоит брату скрыться. Он думает лечь спать. Загудела голова, тихо и опасно зашумела в ушах. Но почти сразу он понимает, сон не придет так просто. Нужно на что-то отвлечься, и это что-то не музыка. Точно нет, не сейчас. Ни чтение, ни письма издателем. Правильнее выбрать рутину. Что-то понятное и земное. Что-то, что напоминает. Жизнь больше, чем бесконечное метание ангелов и демонов в голове. И Людвиг, сам удивляясь на себя, начинает убирать гостиную. Он вылавливает из завала в грязную посуду и сносит на кухню, там же оставив монеты. Хозяйка придет завтра, поймет немую просьбу — вымойте. Он проходится по поверхностям большим платком, надушенным и смоченным водой из графина. Мерещится, будто сам воздух пыльный, колет горло. Он проветривает, распахнув окно, а в камине терпеливо сжигает все лишнее, что может гореть. Черновики и газеты, старые записки и сухие огрызки, листья, которые невесть кто принес на башмаках, и мертвые цветы из ваза на подоконнике. С каждой исчезнувшей вещью в груди разжимаются какие-то тиски. С каждой исчезнувшей вещью яснее становятся. Эти тиски были, давно и коварно, и даже веселый вечер их не разбил». Подержав в руках сочинение, которым проверял маленького ученика, Людвиг сжигает и эти ноты. Кажется, все. Как чисто, непривычно. Как легко дышится. Огонь весело пляшет. Вокруг резвятся тени. Самая длинная от самого Людвига. Смотря, как рыжие языки лежат, черные крючья, он даже улыбается. Собирается присесть на корточки и погреть руки, когда... Как ты себя чувствуешь? Тески в груди снова сжимаются сильнее. Пальцы холодеют. Хотя он вроде бы ждал. «Здравствуй!» Людвиг медленно разворачивается, слыша, голос его слегка осип. «Долго тебя не было!» Безыменное в любимом кресле, у огня. Платье ее цвета ночи за окном. Опять траур, мерцающий слабой россыпью звезд алмазов. Юбки, лепестки мрачного тюльпана. Над тесным корсажем бледные росчерки ключицы, одинокое ожерелье из дождевых капель. Венок в волосах из незабудок. Вызов осени, городу и, кажется, самому естеству замерзающего мира. Она особенно прекрасна сегодня, и сейчас эта красота особенно невыносима. «Прости», — отзывается она, не оправдываясь, — «я пришла, как только смогла». И Людвиг не в силах преодолеть себя, делает шаг навстречу. «Ничего, я так рад», — он медлит. «Где ты была?» Она трогает кончиками пальцев незабудки в локонах, но говорит... «Там, где снова цветут маки». «Там лето?» — полушутливо спрашивает он, но не получает кивка. «Там беда. Руки опускаются. Нет, падают. Людвиг, иди ко мне». Красота и тайны невыносимы, но сердце рвется навстречу хуже пса. Глупое, тряпичное сердце. Людвиг вспоминает печальную девушку из трактира, вспоминает нелепую мысль о ее схожести с безымянной, ругает себя, «Нет, нет, и в помине такой лик не повторить в человеческой природе. Даже на портрете, на портрете, о котором он мечтал, сходства не будет. Я уже здесь. Его тень накрывает ее будто мажу углем, но зелень глаз становится только ярче, лихорадочнее. Во взгляде нет радости встречи. Нет умиротворенности, с какой обычно Ветта начинает разговор. Нет даже усталого горя, видя которое Людвиг сам множит тишину в комнате. Что там?» Сколько не вглядывается, он не понимает, а потому только легонько протягивает руку в надежде на касание пальцев, но безыменная сидит без движения. «Расскажи, как проходили твои дни», — просит она, и Людвиг, покорно выдавив даже улыбку, присаживается на корточке у ее колен. Никогда не угадаешь, будет ли ей известно все произошедшее с ним за время разлуки, или она будет спрашивать и слушать, удивляясь, хмурясь и смеясь, А порой кажется, что причина расспросов — вовсе не истинное неведение. Рассказывая, Людвиг будто смотрит на произошедшее сквозь озерную гладь и многое понимает яснее, отпускает, затеняет. Но сегодня озеро замутилось. Слова, которые срываются с губ, — нехорошее начало. «Устал. Много говорил, много думал», — шепчет он, глядя снизу вверх. «О чем?» — она чуть склоняется — Руки кладёт на колени и не противится, когда он сжимает их. «Говорил о разном. Думал о тебе. Тебя так это удивляет?» На этот раз он улыбается искренне, все же заметив на лице тень смущения или замешательства. «Сомневаюсь, ведь ты сама приручила меня». «Ты не зверь, чтобы тебя приручать?» непреклонно отзывается она, но кончики пальцев дрожат у Людвига в ладонях, и он глухо возражает. «Порой мне кажется иное». «Знаешь, однажды я видел сон, где все люди были со звериными головами, и тот мир был так похож на наш». Она молчит, не двигается, но Людвиг чувствует. Слова от чего-то причиняют ей боль. Наконец она тревожно качает головой, освобождает одну руку, проводит по его волосам. Сладостный, но холодный ток сковывает тело и, остановив ладонь у уха, шепчет. «Мне жаль, что ты его видел. Это всё кровь». «Да, она кипит». Отзывается Людвиг, уверенный, что понял слова. «Кипит и сейчас». Он не знает, как выразить это. Борется с желанием прильнуть ближе, стискивает зубы. Слова все рвутся, запальчивые, сбивчивые. «Послушай, братья все спрашивают, почему бы мне не жениться? Зная они, назвали бы меня безумцем, но я уже хочу, чтобы они знали. Хотя бы они, хочу, может...» «Так почему бы тебе не жениться?» Спрашивает она, задушив его мольбу. «Может, ты покажешься им?» Людвиг смотрит, не в силах пошевелиться, и от потрясения, и от внезапно настигшей усталости. Думает о пальцах, застывших возле уха, вспоминает. Похоже, она уже говорила на зимней прогулке после первой размолвки с гайдном. Он открывает рот, но слов нет. Качает головой, а потом начинает негромко, кажется, истерично смеяться, пока смех не колет горло, как колола недавно пыль. «Почему?» Выдавливает он, наконец, и смотрит в пол. И правда. Почему? Прости мне мою глупость. Они молчат некоторое время, но это мало похоже на привычную нить между сердцами. Их молчание — ледяное зеркало. Его хочется разбить, и скорее, чем угодно. Отпойдём прогуляемся, хотя на улице ночь. Да давай, я сыграю тебе что-нибудь. Но удушливое бессилие не дает, Заставляет слепо смотреть то на пол, то на подол платья цвета ночи. Рука Безымянной прохладна и неподвижна. В ухе начинает стрелять, и Людвиг, испугавшись, отстраняется. Его не пытаются удержать. «В день, когда мне стало дурно, приходил новый ученик, очень умный мальчик», — заговаривает он, тяжело сглотнув, — «необыкновенный». Он поднимает голову. Они встречаются глазами, но Безымянная ни о чем не спрашивает, и, решившись, Людвиг продолжает сам. «Он видел тебя?» Она кивает. Шевелятся губы, кажется, произнося возможно. Людвиг не удивлен, что-то внутри ждало подобного ответа. Он отстраняется еще немного и закрывает лицо руками. Расцвеченный огнем полумрак липкий, как волосы утопленников. Дети видят меня, раздается над ним. Не все, но многие. Например, любопытные храбрецы, подменыши несчастные. Снова вспоминается сон о пленнике в замке. Сердце сжимается и, кажется, ударяется о ребра. От него откалывается какой-то кусок, но по-прежнему кипящая кровь мгновенно растворяет его. Так сколько же несчастных существ видела ее И... «Кто ты?» — выдыхает он прежде, чем отдал бы себе в том отчет. «Как ты себя чувствуешь?» — эхом повторяется первый вопрос, и сбитый с толку Людвиг опять поднимает глаза. «Разве не видишь?» — он сжимает зубы. «Плохо, и будет только хуже, если ты не ответишь правду». В голове не гудит, там удивительно ясно. А стрельбы в ухе можно пока не замечать. Но распахнутые глаза черни, слова ваша любовница прожгли что-то глубоко и безнадежно, там, где жили слепое спокойствие и еще более слепое принятие, смиренное доверие. Всколыхнулось все забытое еще в Бонне, отброшенное, когда светловолосая маленькая незнакомка болтала ногами на подоконнике, и играть шесть часов подряд было легко. Она стала тогда другом, И он закрыл глаза на ее загадки. Стала одержимостью, но жить с этим тоже было можно. А теперь, почему так невыносимо? Загадки. Черт возьми, она не отдала ему ни одну, не отдала даже имя, просто имя, будто играя или... Или не считая достаточно значимым. Другие, все те другие. Знали, как ее зовут? Людвиг. Мягко кликают его, снова касаются уха. Он отдергивается и резко встает. Кажется, тень его сгустилась сильнее. Кажется, если украдкой глянуть в мутное зеркало слева, стали темнее кожа, волосы, глаза. А в кресле сидит белокурый ангел. Отвратительная пустая сцена. Что-то из пошло-контрастных фантазий Шекспира о Мавриотелло, который... «Я имею право знать», — бросает он, мотнув волосами. Они лезут в лицо. «Неужели нет? Почему?» Она глядит, не двигаясь, сложив руки, точно ждет чего-то еще. Сегодня она не принесла Флера цветов, травы и грозы. Комната пронизана одними сквозняками, которые перебрасывают друг другу кисловатую пряность прелой листвы. Обычно этот запах бодрит, но сейчас тошнотворен. Людвиг не понимает и сам, что настолько расшатало его, что заставило быть таким. Откуда? Откуда гнев? Неужели братья? Все эти разговоры о семье, встреча с Карлом и... «Ты казалась мне уже бесом, ангелом, музой...» Слова опережают мысли. Людвиг делает от кресла шаг, спиной сильнее, чувствует жар камина, сжимает кулаки. «Призраком, ветты, ведьмой...» Он запинается. «Кем угодно, клянусь, кем угодно, и за это время я понял, мне все равно, я просто хочу знать, хочу...» «Что даст тебе знание?» Холодно, ровно обрывает, наконец, она, приподняв подбородок. «Я не стану ближе или дальше...» «А ты станешь». Людвиг глядит на нее, пытаясь вспомнить, что отражалось на лице, пока он перечислял догадки. Ангел, бес, муза, призрак. Тщетно. Он жмурится и рвано выдыхает сквозь зубы. Как она не поняла? Как за столько лет, за восемнадцать, восемнадцать ступеней безумия? Как? И он срывается снова, открывает глаза и, разведя руки в стороны, будто распятый усмехается. Широко, криво и, наверное, омерзительно. «Хочешь это услышать? Правда, хочешь? Так вот, моя заколдованная принцесса, я должен узнать, есть ли у меня шанс однажды жениться на тебе или хотя бы...» Он запинается, поняв, что на «моя принцесса» ощерился, а за «хотя бы» простирается то, что не останется выслушивать ни одна женщина. Но осечка красноречивее слов. Людвиг знает, что заслужил пощечину — Такую, которая останется клеймом не на день и не на два. Он сам подставил бы лицо, но нет. Безымянная сидит все так же, невозмутимая, нежная, ненастоящее, Или же более настоящая, чем иногда, в отчаянии, он позволял себе предполагать. Людвиг кусает губы, пытается собраться с мыслями и... Вовсе перестает думать. Кулаки трещат. Слова, вырывающиеся дальше, он слышит словно со стороны. Ты появляешься, когда тебе взбредет в голову. Ты не приходишь на зов. Ты путаешь меня. Ты мучаешь меня. Он сглатывает. Тебе нравится это? Сколько у тебя таких игрушек? Или... Снова он вспоминает маленького узника Тампля. Или все они рано или поздно отправляются в ямы и могилы. Когда... Когда ты от них уста... Людвиг. Это слово грохочет за окном, и он замолкает. О, Людвиг... Безымянная белее полотна встает и молния озаряет улицу, озаряет комнату, превращает точёный лик в череп, но только на секунду. Ветта гибко распрямляется, глаза ее смотрят не с гневом, но с тем же испугом и болью, что прежде. Медленно, твердо она снимает незабудковый венок. Бросает прямо в камин, и огонь ослепительно вспыхивает, сам становится голубым, серебряным, и, наконец, опять смеётся золотом. «Тебе больно». Шепчет она. «Мне так жаль». А ведь все наоборот. Он ранил ее, Он сам это знает и не может поклясться, что не сделал этого намеренно. В груди ворочается. «Прости, пожалуйста, прости». Но вслух он произносит совсем другое, по-прежнему отчаянное зло. «Я не знаю о тебе ничего. Я не знаю, не проклят ли я, не...» ни... Даже тут остановиться не выходит. «Не из-за тебя ли я глохну?» Она бледнеет сильнее. «Я просто хочу это знать. Готов платить эту цену. Готов платить любую другую. Не упрекну, но знать...» «Людвиг...» Но это уже стон, не зов. «Это тоже ножи. Ножи из молнии, льда и лунного сияния, которые он вонзает в нее один за другим. Он не отдает себя в том отчета. Он смотрит в пустые глаза. Он тянет руку, чтобы коснуться щеки. Коснуться и увериться, что не говорит в никуда». «Зачем тебе я?» — шепчет уже совсем хрипло. «Почему ты выбрала меня? Ты...» Ее ресницы смыкаются, сжимаются кулаки, как недавно у него самого, и ей хватает всего одного ножа. «Я не выбирала». Рука Людвига падает, точно кто-то налил ее свинцом. «Как?» — сдавленно переспрашивает он и слышит ровное, тусклое. «Мир полон созданий». Не все из них ходят по земле, не все видят друг друга, и ты... И кем же я окружен?» Создавленным смешком переспрашивает он просто потому, что запоздало понимает. Ум не готов к тому, чего потребовало сердце. «Кто вьется рядом? Не великий ли Амадеус, чью славу я хочу украсть? Не отец ли, который наверняка и на последнем издыхании считал меня жалким, жалким...» Подменышем. Но слово застревает в горле. «Почему ты так зол?» Шепчет она с теплом и жалостью, но не касаясь даже его ладони. Почему на меня, если вспоминаешь их? Может, потому что вокруг меня не вращается мир, сплевывает он, вновь горько и устало, пряча руки за спину. Я будто вырван из него, всегда был и буду, и как же я хочу, чтобы создание, хотя бы создание. Он кусает губы, подается ближе, прикасается лбом к лбу безымянной, и она не отстраняется. Хотя бы создания были моей опорой всему вопреки. Но, видимо, нельзя опираться на ветер. Она молчит, и последние слова сворачиваются в горле комком тошноты. «Пока ты всего лишь жалкий карп, а созданиям больше нравится витать среди драконов. Людвиг, спустись ко мне на землю», — шепчет он, распрямляясь. Ноги уже впились в ладони. «Молю, я устал от того, как ты дразнишь меня с высоты». В секунду, что безымянная глядит в ответ, кажется, что сейчас она заспорит. шагнет, схватит за ворот, сделает что-то, чего не делала никогда, и отчаяние разобьется. Но она просто стоит, белая и оглушённая, с беззащитным горлом, которое так легко сжать. Тем легче, зная, что ей не будет ничего. Опять боясь сам себя, Людвиг хочет отступить, но не нужно. В комнату заполняют слова «Ты прав». И наконец-то ты это сказал: Я не буду более тревожить тебе. Прости. На секунду, но она подается вперед и утыкается лбом ему в грудь, хрупкая, холодная. Он не успевает ответить, порыв прижать ее к себе и сломленно зашептать: Прости, прости, прости, пуст. В окно своем влетает ветер, захлопывает рамы, и стекла оглушительно звенят. Он вздрагивает, отступает, едва не угодив ногой в камин. А когда вновь глядит на место, где Ветта стояла, там никого нет. Чей-то взгляд сжет спину, но обернувшись, Людвиг осознает, это лишь Бонапарт. «Джульетта», — шепчет он. «Глупое имя. Почему это?» Огонь погас, камин чудит чем-то едким. Уши взрываются стрельбой, и в вознеможении он падает в кресло, где тут же сгибается пополам. Слез нет, как не было уже давно, а для крика нет сил. Ой, если бы ты говорила, как все хитроумные женщины, уходящие с единственной целью — быть удержанными. Намеренно они медлят, их призывно прощальные взгляды обжигают, а губы безмолвно шепчут «Успей, я еще здесь». Ты ушла не так, я прогнал тебя поистине вероломно. Ты растворилась в грозе и стаяла, и тщетно я звал тебя. Я произносил множество имен, пока не потерял голос, потом едва добрел до спальни и упал на постель без сил». Мне снились карпы, снующие на морском дне среди человеческих черепов. Ты не откликнулась. Не вернулась и на следующий день. Тебя не было, когда на первый урок пришел Карл, и мы славно провели время, потому что учить его оказалось удовольствием. Не было в следующий вечер, когда меня опять схватили дикая головная боль и глухота. Я сидел в кресле, раскачиваясь, раздавленный, среди гор ненужных нот и еще более бессмысленных вещей, которые успел снова привести в хаос». Все отбрасывало длинные тени, и в бреду мне чудилась бездна. Бездна, полная то воющие ночи, то звенящих костей, то звериных морд. А тебя не было. Неделю, две, месяц. Постепенно я перестал ждать. Но у меня возникло, уже несколько недель спустя, эта глупая блажь писать тебе письма. Много-много. То начиная их с середины, то не заканчивая. Я стал зависим от них, как тяжело больной. от кровопусканий и спасительных и мучительных. И вот я пишу, пишу о нас с самого начала, со встречи на берегу, в тщетной попытке заново прожить прошлое и так вернуть настоящее. Я пишу, и все эти послания я за неимением имени адресую одинаково. Мой друг, милая. Нередко хочется написать иначе, нежнее, но мне претит гордость. Да, ты не получишь этих посланий, нет способа отправить их, но ты знаешь... Я верю. Знаешь. Письма я не глядя швыряю в освобожденный ящик стола одно за другим. Их накопилось, наверное, около пятидесяти. Ни одно не получило ответа, и ни одно не имеет смысла. Пожалуйста, прости меня».